Глава шестая. Два борща и клюковка. Я. Фотография жжёт сквозь карман. Большей пошлости не придумать. Но зуд зарождается под ней и расползается по коже. Я пытаюсь почесать бедро через пальто. Облегчение мои жалкие трепыхания не приносят. В заполненном наполовину вагоне душно, Пересушенный воздух курсирует от потолка к полу, от него чешутся глаза. Напротив меня сидит тётка из тех добротных представителей граждан, которые поджимают губы, когда видят перед собой потлатого неуча, фрилансера в оверсайзе. Небось, папа с мамой кормят до сих пор, а он тут расселся, смотреть на него тошно. На меня, то есть. Но смотреть тётка всё равно продолжает. Больше в вагоне ничего интересного не происходит — Только наша молчаливая дуэль. Пока тётка ведёт, по рыбий равнодушно моргает, разглядывает меня с вялым пренебрежением, а у меня чешется нога, ломит шею и перманентное желание сдохнуть переходит все мыслимые границы. Можно пересесть, можно послать тётку к чёрту, можно забить, ткнуть в уши музыку и задремать до прибытия на вокзал. Бедро зудит так отчаянно, что я лезу в карман пальто и чешу его оттуда. Жест вызывает у тётки активный интерес. Ловлю её взгляд, медленно и со вкусом облизываю губы. Тётка вспыхивает яркими пятнами. Я вижу капельку пота, выступившую у неё под носом. Продолжаю чесать многострадальную ногу. Карточка в кармане гнётся, только бы не помять из-за этой дуры. Но дура уже встала, подхватила сумку и поковыляла в другой вагон, гневно на меня оглядываясь. Я помахал ей на прощание. Разглаживаю фото, но не достаю. Потом. Вот вернусь домой, выложу его на стол перед Катюшей и пускай сама разбирается. Хотела отыскать беглого папашу? На, вот тебе. Поиграй в Шерлока. Разыщи человека со снимка тридцатилетней выдержки. Будь так добра. Молодой человек, девчонка возникает в проходе и низко надо мной наклоняется. На секунду мне кажется, что сейчас она меня поцелует. Прижмется губами, такими же сухими, как мои, горячими-горячими губами девочки, оказавшиеся со мной в одной электричке, чтобы поцеловать меня, осатаневшего до последнего края. Но она одергивает синий пиджак, и я узнаю форму сотрудника РЖД. Поцелуй откладывается по техническим причинам, просим извинить за доставленные неудобства. «Ваш билет, пожалуйста». Долго копаюсь в карманах, наконец нахожу заветную бумажку с правом приехать к матушке и свалить от нее обратно. Девчушка делает отметку и возвращает билет. Я, затыкая уши и остаток пути, на повторе слушаю о том, как очередной лысеющий рокер из города на Неве просит отпустить его в тишину. Вздрагиваю от звука СМС. Никто в этом мире не пишет их больше. Даже Павлинская научилась пользоваться мессенджером. Но Катюша не приемлет изменений в регламенте. Если мы нашлись в отживших свое СМСках, то и продолжим ими перекидываться, пока смерть не разлучит нас, что в нашем случае означает, пока оператор не отменит услугу в силу ее ретроградности. Как успехи? Лучше не бывает, милая. Я потратил половину дня на бессмысленное путешествие по задворкам области из своей никчёмной жизни, чтобы выудить у матушки самую кроху нужной тебе информации. А теперь мчать домой, рассказывать, как всё прошло, виниться, что прошло нерезультативно. А ты будешь дуться, злиться и гримасничать. А я буду пить кипяток с лимоном. Потому что я всегда пью кипяток с лимоном, когда хочу выпить водки. А водки нет. Мы вообще не держим в доме спиртного. Тебе нельзя, Миша, у тебя мать пьющая, как можно? Ты же видел, к чему это приводит, Миша? Ой, да заткнись. «В процессе», — набираю я, когда вагон причаливает к перрону, и процесс как раз-таки заканчивается. Фото невыносимо меня мучает. Надо бы на него посмотреть. Достать, перевернуть и посмотреть. Вместо этого я выхожу на площадь трех вокзалов и присаживаюсь на бетонный бортик фонтана, накрытого после дня города аккуратным коробом. Мол, праздник кончился, расходимся, граждане, хватит любоваться красотами архитектуры, взгляните лучше, какую отменную плитку мы для вас положили. Не опять основа. Мой список контактов в Телеграме на редкость аскетичен. Бот-переводчик, новостной канал, два литературных обзорщика — Первый — изумительного ума девица, строчащая на все платформы сразу про книги, которые я хотел бы, да всё не соберусь прочитать. Второй — анонимный такой язвительный, что я не могу отказать себе в удовольствии читать его регулярно. И всё. Ни тебе дружественных чатиков, ни воздыхательных особ, которые по ночам шлют интимные фото, а к утру передумывают, оставляя после себя стыдливое, это сообщение было удалено. И никого с кем хотелось бы выпить, от чего выпить хочется ещё сильнее. Листаю контакты и нахожу новый. С малюсенькой аватарки на меня глядит обладатель фарфоровых мочек. Даже у серого мальчика в дутом пуховике есть жизнь, в которой точно отыщется приятель для короткой и яростной пьянки. Ну что, Тимур, любишь ролевые игры? Сегодня ты — мой въедливый редактор «Перкинс». А я красавец Томми Вулф. Кажется, его играл Джуд Лоу. Да, отлично, мне нравится Джуд Лоу, а тебе придётся потерпеть. Пойдём-ка выпьем с тобой новый друг, как принято у нас литературных трутней. До чистых семь минут в потном метро. У меня ещё есть время, чтобы дойти пешком. И я иду. От холодного ветра, хлещущего по щекам, свежает в голове и фото, по ощущениям успевшая разъесть бедро до кости, успокаивается, будто его и нет у меня в кармане, будто вообще ничего нет. В ресторанном дворике на Кривоколенном развесили огоньки, словно это могло доказать кому-то, что осенью тоже нормально, что отсутствие солнца — ничего, и ветер с мелким ледяным дождём, и липкий снег, и расквасившаяся грязь под ногами — я старательно не ведусь. Обхожу лужу, смотрю, как меркнут в ней эти самые огонёчки и наступаю в самую жижу. Носок левого кроссовка промокает. Ну и кому чего доказал, Мишенька? Кому и чего, дружок? Прохожу мимо пахнущего тестом и сыром двора, иду дальше, заруливаю в рюмочную. Стекло, деревянные столы, аккуратно сколоченные под небрежность и умело выкрашенные под старость, фикусы в гигантских горшках на полу, Приходится солавировать между ними, выискивая место в глубине полупустого зала. «Один будешь?» — спрашивает бородатый тип возле лестницы. Качаю головой, поднимаюсь на второй этаж и приземляюсь на одну из мягких зеленых подушек, такие раскиданы по всем лавкам. Стиль стилем, а выпивающим гостям должно быть мягонько. «У нас сегодня борщ классный», продолжает всё тот же бородач и нависает надо мной так, что я снова представляю, как тянутся ко мне чужие сухие губы. Принести? Есть не хочется, но я соглашаюсь. Тип уходит, унося с собой и бороду, и губы, и вскоре возвращается с эмалированной кружкой на жестяном подносе. «У нас сегодня друг из Киева за стойкой. Это настоящий украинский борщ, прикинь». Восторженно выдаёт он и ставит передо мной кружку. Внутри лениво плещется раскалённое свекольное варево с жилками сала. К горлу подступает тошнота, но я креплюсь. Выдавливаю улыбку, даже ложку беру не дрогнувшей рукой. Бородач смотрит выжидающе. «Спасибо. Если вы мне понадобитесь, я вас позову. Хочу сказать «я», но не говорю, а зачерпываю гущу и тащу её в рот». Борщ горячий и жирный, солёный, но сладковатый от проваренной свёклы, очень густой, с толчёной картошкой, он чуть горчит луковыми шкварками. Вкусный! Какой же он вкусный! Дорогой бог, если ты есть, то я сегодня в твоих любимчиках. То-то — удовлетворенно кивает бородач и растворяется. А я продолжаю есть. Ложка за ложкой, пока не вычерпываю свекольную амброзию до дна. А внутри становится тепло и сально. Сыто и как-то умиротворенно. До пяти еще полчаса. Я делаю из кусочка бородинского хлеба комочек и катаю его по столу, пока выискиваю в почте рассылку с коротенькими рассказами и забавным названием что-то про выдвижной ящичек на суржике. В будний вечер рюмочная пуста. Рассказ удивительно хороший, легок коротко и ёмко, пронагрянувшего к престарелым мадам-издателя, её сумасбродную интриганку-дочь и неудачное сватовство. И сам я вдруг становлюсь лёгким и пустым. Ни тебе, Павлинская, в анамнезе, ни раннего подъёма, ни дождя с ветром. Будто бы я родился на этой лавке, чтобы всю жизнь хлебать борщ и читать чужие истории без единой потуги, сочинять свои. «Михаил, добрый вечер». «Я, кажется, не опоздал. А вы давно здесь?» Я позволяю себе дочитать последний абзац. Молодая вертихвостка разыгрывает идеальную партию, топит издателя и сохраняет приличную мину. Отбрасываю в сторону вородинский мякиш и возвращаюсь в мир, где можно заказать себе еще кружечку свекольного варева, но и она не спасет. Нет, не спасет. «Я здесь ровно на одну кружку украинского борща дольше вас». Он стоит возле лестницы. Странно длинный, но невысокий. Кромешно серый, только горло обмотано горчичным шарфом. Неумело обмотано. Хочется подойти, развязать и завязать снова, но правильно. Так, чтобы ни удавка и ни ком. Даже пальцы ломит. Но я остаюсь на месте. Только добавляю в голос дружелюбия. «Очень рекомендую борщ, кстати. За стойкой сегодня друг заведения. Он из Киева. Это, как вы понимаете, обязывает. Когда мне неловко, я говорю. Забалтываю себя, чтобы не начать до крови отковыривать ногти. Мальчишка от моего словесного потока теряется. Пока он мнется, я успеваю подозвать услужливого бородача, заказываю две клюквенные настойки и прошу повторить борщ. «Тимур, чего вы стоите-то?» Он вздрагивает. «Садитесь». Медленно опускаются на скамейку, комкает шарф эту свою горчичную нелепость и смотрит на меня. Смотрит и молчит. И я молчу. И это так бессмысленно, что тянет захохотать. Меня снова спасает бородач. Благослови рюмочный боженька его душу. «Угощайтесь!» Улыбаюсь я, как заправский хозяин, а сам тянусь к рюмке и опрокидываю в себя ее содержимое. Перехватывает дух — становится горячо и в носу щиплет. Выдыхаю глубоко, выдыхаю шумно, открываю заслезившиеся глаза. Тимур смотрит на меня испуганно и изумлённо. «Какого чёрта я вообще его позвал? Можно было отлично выпить у барной стойки, а теперь куда его? Не прогонять же? Как борщ!» Тимур замечает, наконец, что перед ним стоит кружка и улыбается. Клюковка во мне начинает свою благостную работу. Я улыбаюсь в ответ и выпиваю вторую. Проходящий мимо нас бородач подхватывает пустую стопку из моих рук. Я киваю ему, мол, повтори. Он машет растопыренной пятернёй. Сколько? Киваю в ответ на его пятерню и добавляю к ней свой вытянутый палец. 6. Остаётся ждать, наблюдая, как мальчишка расправляется с борщом. Это самая странная встреча из всех мною назначенных. Но снаружи темно и мокро, а внутри наливают огненную воду с болотной ягодой. Выбор очевиден. У вас с рукописью проблемы? Осторожно пробует почву Тимур. К уголку его губ прилипла палочка укропа. Стараюсь на нее не смотреть и тут же выпадаю из реальности, потому что от холода улицы и жары рюмочной любые мочки любых ушей обязательно разовеют. Титаническим усилием отворачиваюсь. Нет. Лаконично и коротко. Самое то, когда на стол водружается деревянная подставочка шестью порциями клюковки. Тимур замолкает. Я прямо вижу, как судорожно проносятся в его голове дальнейшие варианты развития беседы. «Значит, проблем нет?» «Нет». Верчу в пальцах рюмку. В глубине её тревожно дрейфует тёмная ягодка. От скорой встречи с ней у меня сводят зубы. Наверное, Катюша права. Привязанность к алкоголю у меня от Павлинской. Нужно за это выпить. «Миша, у вас точно всё хорошо?» Спрашивает Тимур и накрывают мою руку своей. Я вздрагиваю, настойка выходит из берегов. Нет. Пока я промокаю пролитое салфеткой, речевой аппарат совершает саботаж. Ответ сам собою выскальзывает изо рта и его уже не отменить. Я отставляю полупустую рюмку в сторону, чтобы повернуть беседу в безопасное русло. Но кто-то другой берёт на себя управление моим чуть захмелевшим телом. Этот кто-то роется в кармане, вытаскивает фото и осторожно выкладывает его на стол. Обратной стороной вверх. Хоть на этом спасибо. «Вот. Я хочу, чтобы вы взяли это на хранение». Говорит он, который я, но совсем нет. Я бы никогда не отдал фотографию случайному мальчику в сером свитере с катышками на локтях. Тимур замирает. Смотрит на меня испытующе, но быстро сдается и тянется к карточке. Я успеваю перехватить его руку. Нет, смотреть не надо. Просто спрячьте. Отдадите, когда я попрошу. Хорошо? Пальцы у него холодные с мягкими подушечками и крупными суставами. Я держу их чуть дольше, чем следовало бы, но всё-таки отпускаю. Слишком много прикосновений для встречи с редактором за кружкой борща. Что-то ты совсем сдаёшь, Мишенька. Вали-ка ты домой. Это связано с книгой? Он даже голос понизил, чтобы соответствовать уровню конспирации. Киваю и, в общем-то, не вру. Если бы не открытый катюшей текстовый файл, я бы ни за что не попёрся к Павлинской. Тимур, понимающий, молчит, потом осторожно забирает фото и прячет его во внутренний карман куртки. Я старательно смотрю в окно. Там такая темень, что на деле я разглядываю себя. Волосы надо бы подстричь. Свитер хороший, но провонял немощью и валерьянкой, так что и его долой. А так ничего, довольно упаднически, самое то для квазиписателя. В отражении я вижу, как ёрзает на скамейке Тимур, но не спешу ему на помощь. Говорить мне нечего. Затягивать встречу, назначенную в сердцах, не хочется совершенно. Тимур из тёмного зазеркалия двигает к себе дощечку с рюмками, берёт одну, пробует настойку на язык и тут же выпивает, не даёт себе вдохнуть и опрокидывает вторую. — Вот теперь я вас догнал, — говорит он, немного отдышавшись и вечер перестаёт быть томным. Вы заметили, сколько здесь цветов в горшках? Пугающе много. Интересно, они с какой-то функциональной целью? Но это же рюмочная. Думаю, в них блюют те, кто не успевает к раковине на первом этаже. Смеёмся. Выпиваем ещё. Смотрим, как неодобрительно поблёскивают нам круглые плотные листочки, лаковые настолько, что я встаю и трогаю их. «Настоящие?» «К сожалению, да». «Собираетесь воспользоваться?» «Воздержусь. Ещё какое-то время». Клюквенная настойка сменяется облепиховой, она горчит и немного вяжет. «Это же фикусы?» «Вон тот фикус Бенджамина. Видите, сплетённый ствол и листья заострённые. А этот, если я не ошибаюсь, бенгальский. Он выше, и листья у него широкие. Если не мешать ему расти... Вымахает в целое дерево. Я провожу пальцем по краю рюмки, собираю крупинки сахара и тяну их в рот. Если не мешать расти, любой может вымахать. Не знаю, зачем это сказал. Пустая глупость. Ещё бы стихи процитировал болван. Сиди себе и пей. Но Тимур задумчиво кивает. Видимо, ему фальшивая философия заходит лучше, чем мне. Вот и ладушки. Откуда такие познания, Тимур? «О фикусах?» «Бабушка выращивает. Сколько себя, помню, постоянно возилась с ними. То поливает, то пересаживает. Ну и мы вместе с ней». «У вас большая семья?» «Не очень. Мама с бабушкой, и мы с сестрой. Она еще студентка, учится в первом меде». «А у меня только матушка». «Говорю я и запиваю сахар». «Горечь облепихи переходит в пьяную терпкость». Тимур не отвечает. Только смотрит настороженно. «Знаю, о чем ему хочется спросить. Всем хочется. Каждый норовит вызнать, какова мера биографичности вашего дебютного романа, Михаэль. Сколько грязи из-под кровати вашей матушки пришлось выгрести, чтобы заслужить семь дополнительных тиражей. Найдется ли еще немного для повторения триумфа? Нет, не найдется. В этом-то и загвоздка, дорогой мой редактор». Потому мы и бухаем тут посреди недели. Потому ты и смотришь на меня так испытующе. И вот-вот спросишь. А я встану, расплачусь за выпивку и свалю. Хрен тебя не исповедь. А что вы читали?» Спрашивает Тимур, не давая мне повода разыграть сценку про лям. «Когда я пришел, вы же что-то читали?» Это было рюмок восемь назад. Мысли стали медленными и густыми, вязкими, как облепиха сладковатыми, как клюква с острыми крупинками сахара. Да рассказ. Знаете, есть такая платформа. Дважды в неделю они присылают короткие рассказы, классику всякую. И не классику тоже. На большую форму меня не хватает, а читануть три странички — самое то. Говорят, полезнее всего читать чужое и короткое. Там концентрация стиля, сюжета, ну, вся эта лабуда, которая складывается в хороший текст. Да чего я вам рассказываю? Вы сами это прекрасно знаете». «Не знаю. Потому что сам ничегошеньки не пишу. А катюша стабильно плевать на чужую лубуду, Она и нашей-то не слишком озабочена». Но киваю одобряюще. «Говори, дорогой мой человек, побеседуем с тобой как два литератора. Что ещё остаётся?» На прошлой неделе прислали лотерею. Шерли Джексон, кажется. Прочитал перед сном на свою голову. «Это где камнями?» «Ими родимыми». Это надо, правда? Вся эта трава яркая, дети, блин, в ней возятся. И камни. Камешки собирают в карманы. Тимур хлопает ладонью о стол, звенят рюмки, но он не замечает, он раскраснелся и захмелел, даже блеклым быть перестал. Там в самом начале, помните ведь, они собирают гладкие камешки. Это же уму непостижимо. И обсуждают учителей. Я легко могу представить себе этих мальчишек. Точно такие же решали логарифмические уравнения на алгебре, а потом пинали меня за спортивным залом до первых, самых позорных соплей. Мне больше не хочется обсуждать ни рассказ, ни психологию мальчишек, собирающихся в группы от семи человек. Человеку вообще бывает очень весело бросаться камнями в другого человека. Тимур считывает мой тон на лету. Румянец сходит с его щек. Надо же, какой эмпатичный нашелся. Наверное, и с бабушкой своей фикусовой ладит, и с сестрой, и со всем ее первым медом. Я злюсь и сам не могу понять, почему. Осиротевший без фото карман тянет меня к полу. Времени натикало восьмой час, надо подрываться и мчать домой. «Вам уже пора?» — спрашивает Тимур и послушно тянется к шарфу, брошенному на лавочке рядом со мной. На среднем пальце правой руки у него мозоль трогательная, детская натертость. Так бывает, если часто пишешь карандашом или ручкой. Работаете с бумагой? Он отдергивает руку, трёт покрасневшие от выпивки глаза. Стараюсь. От экранов зрения ужасно садиться, скоро на мой минус линз не найти будет. И обезоруживающий улыбается, как умеют только близоруки и книжные задроты. Надо с собой побережней. И вам тоже. Говорит он тихо-тихо, Неслышно почти так, что кажется, будто мне послышалось. У вас вид человека, в которого камнями уже бросали. И не раз. Заставляя себя скорчить насмешливую мину, развожу руками, дескать, виновен по всем статьям. Образ такой, сами понимаете, надо соответствовать. И всё, на этом хватит. И так затянул до нельзя. Вон как понесло бедолагу. Ещё она воображает, что мы теперь друзья сердца. И беседовать нам на душесчипательные темы до утра. Вы собираетесь, я спущусь в бар, оплачу. И пока он возится с курткой и шарфом, успеваю сбежать по лестнице. Голову ведёт, углы становятся мягче, все углы — внутренние и внешние. «Посчитай нас», — прошу бородача. «Разделить?» — уточняет он — Вспоминаю катушки на редакторских локтях, качаю головой. Не, сегодня я угощаю. Мы выходим наружу. Пахнет сыростью и концом всего, что еще недавно было живым. В осенних сумерках нет ничего томительного, ничего предвкушающего. Даже тоска некрасива, даже уныние не привлекает своей упаднической красотой. Только грязь и затухание с единственным условием — сдохнуть в тепле и сухости. — Сколько с меня? — спрашивает Тимур. — Это я вас пригласил, так что нисколько. — Значит, в следующий раз с меня. — над же, в следующий раз. Какой шустрый мальчик. Пожимаю плечами и иду. Меня плавно покачивает, нужно брать такси. Никогда не умела рассчитывать степень опьянения, подходящую для возвращения домой без лишних затрат. Останавливаясь возле подземного перехода. Какая-то жалкая старуха мнётся перед ступенями, лопочет неразборчиво, смотрит из вороха грязного тряпья водянистыми глазами. Тимур что-то говорит, но я не слушаю. Я смотрю на бабку, на пыльные складки её морщин, на волосатую родинку под носом, на прозрачные волосёнки, торчащие из впалых щёк, и не понимаю, зачем она живёт? Какой в ней смысл? Если всем этим руководит незыблемый закон энтропии, то как она, нищая старуха у перехода через чистопрудный бульвар, помогает этому миру рассеивать энергию? Чем? Вот этими жамкающими челюстями, трясущимися пальцами, сгорбленной спиной? Зачем она мирозданию? А если даже она нужна, то почему я не нужен совершенно? Я же лучше, моложе, сильнее. Почему в ее жизни смысла все равно больше, чем в моей? «Миша!» — Тимур трясет меня за руку. Я с трудом фокусирую на нем взгляд. Бабка отступает, но смотрит на нас пустыми глазами. «Миша!» — «Давайте я вызову вам такси!» «Я сам!» — «Не волнуйтесь, со мной все хорошо!» Я улыбаюсь ему из последних сил. «Немного повело, но уже нормально, езжайте домой, я тоже сейчас поеду!» Он настолько трогательно обеспокоен, так искренне встревожен, что хочется ударить его по свежему гладкому лицу человека, не обременённого особыми тяготами, Катюшей, например. «Хорошо», — говорит Тимур, но не уходит. Бабка начинает причитать. «Матушка Ксения, просим прощения, просим прощения, матушка Ксения!» Мимо проносится скорая, Сирена выключена, но маячок вспыхивает бликами на мокром асфальте, красные, синие, синие и красные. Матушка Ксения, просим прощения, матушка Ксения, ты нас прости. Все это начинает походить на дешёвый артхаус, снятый по большой пьянке в общаге в гика. Даже Тимур это чувствует и пятится к спуску в подземку. Спасибо, что пригласили, бормочет он. На связи. Стоит его горчичному шарфу скрыться в переходе, до меня наконец доходит, что фотографию я так и не забрал. Действительно оставил ее случайному мальчишке-редактору, главная задача которого — быть облапошенным мною по предварительному сговору с Катюшей. Я срываюсь с места, но бабка ловит меня на лестнице. Хватает костистой лапкой и тянет к себе». От нее невыносимо воняет всем, чем только может вонять старое немытое тело. Быстро, чтобы только не вывернула роюсь в кармане и нахожу мелочь. «На, бери!» Но бабка не хочет мелочь. Она распахивает стёганая пальтишко, накинутая поверх засаленного пуховика. И я со всей ясностью понимаю, если бабка под пуховиком голая, то я умру. Рухну ей под ноги с совершенным мертвой — но там вязаная кофта и платок. В платке копошится что-то зелёное, на вид очень заразное. «Возьми, внучок!» — шепчет бабка. «От петруши остался! Сдохнет он со мной, простынет! Хлеб жрёт! Возьми, сынок, возьми!» И сует мне в руки этот комок и запахивается обратно и ковыляет по лестнице с пугающей ловкостью, а я остаюсь. В руках у меня бьётся полузадушенный попугай. Если бы я мог написать об этом дне, то мне дали бы не 7, а 77 тиражей. Но я не могу. Нет. Я не могу. Тим Ельцова жила на речном. Пока Тим добирался туда из центра, отупляюще долго на медленном поезде, Выпитая успела выветриться, оставив после себя противную тяжесть и металлический привкус во рту. Затылок похмельно ныл. Тим откинул голову, закрыл глаза и прислушался к вибрации, расходившейся по вагону. Такая же тревожная волна шла от Шифмана. Рядом с ним постоянно было неловко. Приходилось искать слова, молчать многозначительно или пить настойку. Хотелось встать и выйти из рюмочной, на удивление, очень неплохой рюмочной с идеальным борщом, лишь бы перестать подыгрывать этому словесному пинг-понгу. «Зачем вы меня пригласили?» — все пытался спросить Тим. Но Шифман закатывал глаза, и важные слова сами собой заменялись на фикусы. Это же надо было вспомнить бабушкину науку. Очень вовремя, очень к месту. Тим потер лицо. «Хотелось курить». Он не носил с собой сигарет, чтобы они не вошли в привычку, а вот Ельцова не стеснялась своих желаний. Никаких. Поэтому Тим к ней и ехал. «Я подъеду?» «Валяй, только бухла нет, еды тоже». Выйдя из метро, Тим завернул в перекресток. В торговом зале пахло сырым мясом и специями из соседней лавки. Замороженная пицца, бутылка чигема по скидке — Среди всех бурных недостатков Ельцовой имелась пара решающих достоинств. С набизмом она точно не страдала и любила шоколад с изюмом и ромом. Тим захватил две плитки и встал у единственной кассы. Грузная тетка пробивала четыре бутылки пива и два пакетика сухариков мнущимся пацанам. Тим подождал, пока с них стребуют документы. Пацан Ва гордо продемонстрировала единственный пригодный паспорт — Расплатилась мелочью и унеслась навстречу будущему гастриту. «Вам пакет нужен?» Помешанная на зелёных венях Ельцова пластик бы не оценила. Тим засунул бутылку за пазуху, шоколадки рассовал по карманам, а пиццу можно было и в руках, не страшно. «Карточка, пожалуйста», — попросил он. Приложил телефон, но терминал злобно пиликнул. «У нас только всовывать», — процедила тётка. Пришлось положить пиццу рядом с кассой и искать кошелёк. Он оказался во внутреннем кармане куртки. Тим нащупал его, а потом и фото, о котором успел забыть. Просьба Шифмана затерялась между борщом и клюковками, но быть странной не перестала. «Оплачивать будете?» Тётка смотрела на Тима густо накрашенными глазами человека, которому осточертело торчать в перекрёстке на речном так сильно, что ещё чуть и закричит. Пришлось поспешить. Расплатившись, Тим выскочил из магазина, прижал к себе холодную коробку и направился к дому Ельцовой. Он собирался достать и рассмотреть фотографию, но пальцы так замёрзли, что Тим перешёл на бег, лишь бы не пропустить зелёный свет. Потом. Вот поставят в духовку пиццу, нальют вина, Ельцова будет хохотать, требовать подробностей и подначивать. С ней, тёплой, мягкой и громкой... Будет легко выкинуть из головы то, как хмурился Шифман, разглядывая себя в отражении. И складка между его бровями становилась мучительной, и пальцы у него подрагивали, роняли солонку и снова ее подхватывали. «А у меня только матушка», — сказал он. «Матушка. Не мама, не мать. Матушка. Та, что требовала от сына раскромсать бегемота, от Миши требовала». Миша, который вырос и теперь пьет по будням в полупустых рюмочных с полузнакомыми людьми. «Душа моя, как же здорово, что ты припёрся Ельцова распахнула перед Тимом дверь. За порогом было жарко, и чувствовался запах дорогих палочек из ротанга. Ельцова попросила их на день рождения, хотела, чтобы дома пахло, как в элитном отеле. Тим выбирал между цедрой и белым жасмином, в итоге купил оба, распечатав кредитку». Ельцова визжала так громко, что соседи постучали по батарее. «Божечки, и пиц купил хороший мальчик!» Она наскоро обняла его и чмокнула чуть пониже уха. «Заходи давай, напустишь холода!» Жила она одна. Квартиру вначале снимал ее мужик. Потом он стал бывшим и исчез, но съезжать Ельцова отказалась. Поднапряглась, устроила скандал с крокодиловыми слезами в редакции, но выбила прибавку, чтобы хватило на самостоятельную жизнь. «Шмотки кидай, а я духовку разогрею», — прокричала она из кухни, пока Тим стаскивал ботинки и вешал куртку. В тепле его быстро развезло, ноги стали мягкими, а тут еще пол, застеленный ковром с мягким ворсом, прямо ложись и спи. «Ты бухоньки что ли?» Ельцова выглянула из кухни и потянула носом. «И правда бухонький. С кем успел?» «С Шифманом», — хотел похвастаться Тим, но язык онемел, отказался произносить нужные звуки — Да с парнями из универа встретились потрепаться. «Врёшь!» Ельцова выскочила в коридор и уставилась на него. «Либо с Данилевским своим нализался, либо нашёл себе кого-нибудь, да? Нашёл? Точно нашёл?» Когда Шифман натягивал перчатки возле барной стойки, Тим успел разглядеть, что пальцы у него в кровавых ранках. Так бывает, если отдирать за заусенцы или просто ковырять пальцы, чтобы отвлечь себя. «Только от чего? От чего отвлечь, Михаэль? От чего ты хочешь себя отвлечь?» «Никого я не нашёл». Тим достал из кармана шоколадки. «На вот, с Ромом, как ты любишь». «Тимка!» Ельцова выхватила плитки и прижала их к груди. «Пойдём скорее пьянствовать, а то я весь вечер торчу дома одна, как старуха». «Сигареты есть?» Тим протиснулся на сидушку у кухонного уголка и поставил рядом с собой пепельницу. Ельцова глянула на него через плечо. Тонким ножом она кромсала увесистую головку сыра, явно привезённую из далёких земель, где такое роскошество в порядке вещей. «Откуда богатство?» Мама недавно скрита вернулась, навезла всякого. Ельцова дёрнула плечом, и с него соскользнула лямка домашнего топика. «Ты давай от темы не отходи! Кого нашёл, паршивец, а?» Она ухмыльнулась и переложила сыр на блюдце. Тонкие ломтики светились теплом и обещанием счастья. «Курить, Тань!» — напомнил Тим. «Пачка где?» «Так я ж бросила». Ельцова села на табурет и принялась ковырять штопором пробку. «Не верю». Она хохотнула, и на стол тут же был выложен новенький курительный набор. Перешла на электронные. Этой вонючей гадости Тим не переносил. От запаха жжёных тряпок тянула сплюнуть и долго потом свербела в носу. «Вот и побережёшь здоровье, Тимочка. Такие, как ты, нужны. Стройными и могучими, сам понимаешь. Кому нужны?» Тим подцепил кусочек сыра и положил его на язык. Стало солёно и остро, самое то к красному. «Стране?» «Стране-то мы на что?» «Зуево, разумеется!» Пробку Ельцова выудила с оточенным мастерством и отставила бутылку. «Пусть подышит!» «Чигем-то? Наливай!» Они соприкоснулись с стеклянными краями самых больших бокалов, которые только можно было отыскать в Икее. Вино привычно кислило, но в целом оказалось ничего. Вообще все, чем получалось у Тима наполнять дни, было вполне ничего. А потом появился Шифман. «Говорят, тебе достался золотой мальчик». Ельцова сделала глоток, потом еще один и поспешно выключила духовку, чтобы фабричное чудище с кругляшками и пепперони не пересохло. Небось, все языки стесали. Еще бы. «Вчера тебе дают красавчик Шифмана, а сегодня ты показательно берешь отгул». Что дозволено Юпитеру, то, сам понимаешь, не обломится быку. Самохина на яд зашлась. А чего и так чесалось по Шифману? Тим отделил от горячей пиццы кусок побольше и принялся жевать, обжигаясь сыром. Зуев, если и расщедрится на премию, то в конце года, что вовсе не факт. Ельцова глянула насмешливо и глотнула вина. «Святая ты простота, Тимочка! Ты его вообще видел?» Шифман сидит напротив мается от невысказанных своих страданий, щелкает суставами тонких пальцев, а прядка волос падает ему на лицо. «Видел пару раз?» «Пару раз!» — скривилась Ельцова. «Такой ты чурбан! Я с ним мид вела на Красной площади. Аж руки дрожали, до чего он огненный. И парфюм, божечки, какой у него парфюм! Что-то сладо нам, наверное. За час пропахла вся, будто в церкви тусовалась. Она допила вино и отодвинула бокал». Самохина по нему сохнет уже год. А тут ты. Я не просил. Тим потянулся к окну, дёрнул за ручку, в кухню тут же хлынул холодный воздух. Это всё Зуев. Решил обезопасить денежный мешок от посягательств Ниночки. Года полтора назад Самохина увела из-под носа Ельцовой хорошенького переводчика из петербургского филиала. Прямо на корпоративной вечеринке увела. И увезла. Прямо к себе домой. Ельцова тогда напилась и горько плакала, сидя на полу в туалете. Испачкала Тиму рубашку тушью. Это, впрочем, крайне порадовало маму, уверенную, что у Тима никогда не было, да и не будет девушки. «А тебе он как?» — не унималась Ельцова, наблюдая за падением в бокал последних капель из бутылки. Зоев Тьфу на тебя!» — она сунула бутылочное горлышко Тиму. «Дуй!» Что скрывается за обычаем дуть в пустую бутылку, он за все эти годы так и не разобрался, но послушно подул. «Шифман? Вообще как?» Шифман стоит у подземного перехода на Чистопрудном, его покачивает, и от этого он кажется рассеянным и безоружным, перепуганным кажется, судорожно обдумывающим что-то большое, неспособное поместиться в голове. «Он очень в себе», — сумел найти слова Тим. Ельцова застыла, обдумывая услышанное. Потом глянула с интересом, но ковырять не стала. «А мог бы быть в Самохиной, только не судьба!» Она подняла бокал. «Так выпьем же за это!» Вино перестало казаться кислым. По телу плавно заструилось тепло. Тим вытянул ноги под столом. Ельцова смотрела в окно, прямо как Шифман. «Человеку нравится разглядывать себя в мутных поверхностях, окнах, витринах и потухших экранах куда больше, чем просто смотреться в зеркало». В дымке скрывается всё неудачное, смягчается острое, размываются границы. Человек становится лучшей версией себя, таинственной, нездешней копией. Ельцовой со всей её напускной бравадой громкого человека с красной помадой в кожаной юбке, это и правда было нужно немного отдохнуть от себя и дать выдохнуть миру. Но что в темноте окна искал Шифман? Или что он там прятал? Окна бы надо помыть, алень. Многозначительно пробормотала Ельцова. Тим продолжал хохотать, когда телефон, оставшийся в куртке, запиликал из коридора. Он все еще посмеивался, пока выбирался из-за стола и цикнул на Ельцову, когда та шлепнула его по заднице. Проходя мимо зеркала, взъерошил волосы и успел подивиться. «Надо же, какой пьяный вид!» Он не сжался внутри, когда увидел незнакомый номер не почувствовал ничего, кроме лёгкого недовольства. Такой вечер хороший, совсем не вовремя эти звонки. Он даже хотел сбросить, но всё-таки ответил. «Тимур Мельзин?» — спросили его особым казённым голосом, уставшего на смене человека. «Да». «Вас беспокоит из скорой помощи. Фельдшер Сатимов». «Да». «Данилевский, Григорий Михайлович, вам кем приходится?» «Он мой...» — и подавился словами. «Вас плохо слышно!» «Да-да, Григорий Михайлович — мой научный руководитель!» «Уже три года как нет. Чё ты врёшь? Он твой старик, отец которого не было, дедушка, с которым тоже не повезло. Он твоя ответственность, твой друг, наконец. Можно ответить им, что Данилевский и Григорий Михайлович — друг? Мы сейчас находимся в его квартире». «Тима, что случилось? Что?» Эта побелевшая Ельцова вышла в коридор. «Тима, что? Вы можете подъехать?» «Да». «Хорошо. Через сколько будете?» «Минут через двадцать». «Хорошо, мы вас дождёмся». «Что с ним?» «Острое состояние. Выезжайте». Пока Ельцова вызывала такси, Тим пытался попасть в рукав, но промахивался раз за разом. «Да соберись ты!» — прикрикнула Ельцова и натянула на него куртку. «Точно не надо с тобой». «Данилевский никого к себе не пускал. Не в моем положении, дружочек, показывать, как покрывается пылью целая эпоха. Пускай все запомнят ее в цвету». Взять с собой Ельцову хотелось отчаянно, переложить на нее ответственность, чтобы она говорила с врачами, чтобы принимала решения, а ведь их теперь точно придется принимать. Но Тим сел в такси один, закрыл глаза и приказал себе протрезветь». За 20 минут могло случиться все, что угодно. И это тоже.